Глава одиннадцатая. Ответ на жилищный вопрос. «Анна Аркадьевна?» — спросил я, моментально теряя интерес к прицепившемуся ко мне склочному старикашке. «Да?» — дама величественно кивнула, разглядывая меня с ног до головы. «Я уже сказал этому нахальному типу, что...» Дед снова дернул меня за кофту. «Я получил ордер на заселение в ваше общежитие!» — отчеканил я. глядя на комендантшу восторженным взглядом, ничуть при этом даже не лицемеря. Она и правда была хороша, прям королева инкогнито, вся такая упругая, статная, состоящая из божественных изгибов. — Я уже писала в отчете, что у меня нет возможности. В симфонии ее грудного голоса послышались нотки раздражения. «А может быть, мы все-таки посмотрим, что можно сделать?» Я склонил голову на бок и чуть-чуть улыбнулся. Известная история — это не просто общежитие, а очень пристойное на вид. И для коменданта куда выгоднее придержать комнаты и койко-места в его просторных комнатах с большими окнами для тех, кто может и хочет делиться разными материальными благами. А какая польза может быть от простых работяг? или даже инженеров в купе с молодыми специалистами. Никаких презентов и прочих благ у меня в кармане не было, не финские же и трусы предлагать. Значит, сейчас придется делать вид, льстить, лицемерить и сочинять на ходу что-то правдоподобное. Очень жаль, но я вынуждена. Точенный подбородок повелительницы комнат и койкамест поднялся чуть выше. Анна Аркадьевна. А мы могли бы с вами поговорить в каком-нибудь более уединенном месте. Переходя на деловой тон, сказал я и сделал шаг навстречу коменданше. Я кому сказал стой! взвился дед. «А, а будешь угрожать, я твои угрозы тебе знаешь куда запихаю. Не кричите, Лев Филиппович, произнесла Анна Аркадьевна. А молодой человек, Иван, я вежливо кивнул. Не отрывая от нее взгляда, Иван Мельников. Хорошо, Иван. Она тоже кивнула. Но пока еще довольно прохладно. Ну да, подозреваю, что у нас тут длиннющая очередь из желающих, в которой я, прямо скажем, сильно не первый. Идите за мной, но я ничего вам не обещаю. Огромное вам спасибо. сказал я и посмотрел на вахтера, все еще имеющего весьма воинственный вид. Лев Филиппович, а вы позволите? Я освободил из его цепких пальцев свою кофту и последовал за коменданшей, не отрывая глаз от завораживающего зрелища ее магнетически прекрасного зада. Ох! Она привела меня в клетушку. В которой едва разместился письменный стол с перекидным календарем и стул перед ним. Она протиснулась между стеной и краем стола и я облегченно выдохнул. Очень уж непросто сосредоточиться, когда все время хочется гладить взглядом ее изумительные округлости. Ну, пока только взглядом. И что же вы хотите мне сказать? – спросила она. Я молча повесил на спинку деревянного стула пальто, которое держал в руках, снова загадочно улыбнулся, сел и положил руки на стол. Ну, давай вдохновения, подсказывай. Я окинул быстрым взглядом ее рабочий кабинет. Так, за ее спиной на стене висит местный алтарь. Доска с рядами вбитых гвоздиков, на каждом из которых висит ключ с жестяной бирочкой номером. На узком промежутке между стендом и стеной несколько наклеенных на стену черно-белых фотокарточек с чеканными лицами актрис. Поименно я их назвать не мог, но лица знакомые. Наверняка видел в фильмах. Странно даже, почему актрисы, а не актеры. Хотя... Мой отец хотел, чтобы я поступил в ГИТИС, доверительно сказал я. Видите ли, а моя внешность с его точки зрения – Идеально подходит для профессии актера. И я даже почти согласился, готовился к экзамену, репетировал. Но однажды поздним вечером услышал, как он разговаривает по телефону. Он тихонько просил кого-то проследить, чтобы меня зачислили на курс вне зависимости от того, как я прочитаю. Я вспылил. Вы же представляете, как это унизительно! Понимать, что твой отец... совершенно не верит в то, что у тебя достаточно таланта, чтобы справиться самостоятельно. Анна Аркадьевна внимала. В глазах ее появилось что-то вроде интереса. Правда, пока только дежурного. Давай, мол, предлагая свои цветы и конфеты. И что там у тебя еще? Так вот, продолжил я, мы повздорили, а потом заключили пари. И теперь я должен ему доказать, что смогу добиться всего сам, без его высокопоставленных знакомых, без заграничных шмоток, без денег на содержание, без протекции, понимаете? Она покивала, опустила глаза вниз и перелистнула страничку календаря. Так, надо переходить к чему-то более интересному. Я все обдумал и решил, что хотел поступать в театральный только из-за отца, сказал я. А сам же я не склонен к мечтам засветиться на голубом экране. Я выбрал журналистику. Поступил безо всякой помощи. А когда меня распределяли в Новокеневск, отец снова хотел вмешаться, потому что считает, что уезжать из Москвы — это безумие какое-то. А я, наоборот, считаю, что этот жизненный опыт мне необходим. В общем, мы сошлись на том, что я делаю, как считаю нужным, а он приедет проконтролировать, что со мной все в порядке». Я пытался спорить, но без толку. Понимаете теперь, как мне важно показать, что у меня здесь все в порядке. Вы же знаете, что остальное общежитие лучше приличным людям не показывать, да? Поэтому для меня так важно жить именно здесь, потому что вы превратили его почти в настоящий дворец. Подождите, не возражайте. Мой отец приедет через месяц. Может, вы все-таки... Найдете хоть одну захудаленькую кровать, а? А потом, когда я отчитаюсь о том, что у меня все хорошо, то, понимаете, после смерти матери он решил, что отвечает за меня гораздо больше, чем мне бы этого хотелось. Хоп! Высокая прическа дрогнула. В глазах богини ключей от всех дверей не просто загорелся, а прямо таки вспыхнул нешуточный интерес. — Со своей стороны, я не могу вам пообещать никаких ценных подарков. Я пока еще только молодой специалист. Я преданно посмотрел ей в глаза и молитвенно сложил руки. — Но вы можете распоряжаться мной, как пожелаете. Я могу двигать мебель, носить тяжелые вещи, да даже сортиры драйвить, если вдруг потребуется. — Хм... Она выдвинула ящик стола и достала толстую конторскую книгу. А когда вы говорите, ваш отец приезжает? Примерно через месяц, сказал я. У него будут натурные съемки на озере Светлом. Они начинаются двадцать пятого декабря, и где-то за пару дней он приедет в Новокиевск со своим ассистентом, чтобы... Ой, ну это рабочие вопросы. Так вы мне поможете? Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. задумчиво проговорила она, листая журнал. Безымянный палец ее правой руки украшал только блестящий красным лаком накаток. Думаю, что у меня есть один вариант. Веди исключение, только до нового года. Вы просто ангел, Анна Аркадьевна, просиял я. Давайте ваш паспорт. Она посмотрела на меня. От ее потеплевшего взгляда я сам чуть не растаял. Понятно, что эта страсть предназначалась не мне, а моему загадочному отцу, которого я на ходу выдумал. Вот он, пожалуйста. Я положил краснокожую книжку на стол, а сверху ордер. Я готовился рассказать еще одну историю, которая объяснит, почему в моем паспорте вместо прописки на какой-нибудь садовой там или на улице имени академика Королёва имеется только пустая страница. Но она ничего об этом не спросила. Вот с этой справкой вам нужно будет зайти в паспортный стол на восточной. Знаете, где это? Найду, покивал я, переводя дух. Если мой профессиональный опыт чему-то и учит, так это навыку выдумывать на ходу всякую затейливую ложь. Конечно, я был полностью в своем праве и мог бы надавить на Анну Аркадьевну. пригрозив, что натравлю на нее и ее шалман все разновидности проверок на предмет злоупотребления служебным положением, и она бы, скорее всего, тоже сдалась. Вот только коменданта лучше иметь в друзьях, а не в врагах. Так что шантаж я оставил на самый крайний случай, которого, к счастью, не произошло. Следующие полчаса я потратил на общение с кастельаншей на предмет постельного белья и дубликата ключей. Ну и по ходу дела я задавал вопросы о том, как здесь все устроено. На самом деле не очень удобно, конечно. Это была общая гараж-коридорного типа с двумя туалетами на этаже, а постирочная-помывочная на всех общая в подвале, здоровенная темная душевая с множеством лейек из потолка. По вторникам, четвергам и субботам принимать душ и стирать позволялось только женщинам, а по средам, пятницам и воскресениям Только мужчинам. В понедельник санитарный день. Я закрыл дверь и поставил сумку на пол. Огляделся. Никого из моих трех соседей дома не было. Логично, рабочий день же еще. В комнате на четыре кровати царил порядок и бардак одновременно. Три кровати были явно заняты, а на четвертой поверх матраса были свалены всякие шмотки. Большой обеденный стол использовался скорее как верстак. В крышке прикручены тиски, а под столом ящик с инструментами и картонная коробка с каким-то хламом. Длинный шкаф на четыре дверцы был встроен в стену, примыкающую к двери. На книжной полке сиротливо стоял томик Артура Конан Дойля. Ну что ж, home sweet home. Трогать вещи и лезть в шкаф я пока что не стал. Которая кровать моя было понятно невооруженным взглядом. Я сложил стопку влажноватого постельного белья на один из стульев, прошелся взад-вперед по скудно обставленному жилищу. Штор никаких на окне не было. Четвертый этаж? Зачем? С улицы же не заглянешь. Дёрнул за чёртика из капельницы на окне. Перевел дух. По моим ощущениям было уже часа три-четыре. Значит, у меня есть как минимум пара часов в одиночестве. Как раз время на то, чтобы перевести дух. И подумать, меня ни капельки не волновало то, что я наврал коменданту с три короба. Во-первых, месяц – это довольно много. За это время можно будет найти более пристойный вариант проживания, или договориться с кем-нибудь, чтобы он изобразил дружественный визит моего отца в новокинейевскую рабочую общагу, или… Я мечтательно улыбнулся и облизнул губы. Представил, как моя рука скользит по обольстительным изгибам тела коменданши. Так, стоп. Это все, конечно, хорошо и приятно, но есть кое-что, с чем бы я хотел разобраться без лишних глаз. Я вжикнул молнией сумки, запустил руку в ее мягкое чрево и нашарил там свою записную книжку. Пролистал страницы для начала бегло. Ага, несколько списков имен на телефонов. По какому принципу непонятно. Страница на странице сверху какая-то закорючка, смутно знакомая, а потом без всяких там алфавитных порядков имя и телефон. Всего в блокноте таких списков было шесть. Из одного пара имен были вычеркнуты. Телефоны семизначные, московские, закорючки. Вроде я видел уже такие где-то. В памяти всплыла картинка какого-то судебного заседания, на котором я скучал и заглядывал через плечо женщины, которая как раз вот такими закорючками и писала. «Ха, я понял, это стенографические знаки. Правда, я знать не знаю, как они расшифровываются, но это нетрудно узнать, если найти специалиста». В самом конце был более упорядоченный список имен и телефонов. Вот тут никаких загадок, это явно контакты. Мельниковы пятизначный номер. Скорее всего уже Новокиневский, ну или устаревший. Я отыскал в списке еще несколько знакомых фамилий. Вот этого мужика убили в перестрелке на углах, а вот этих трех посадили в девяносто втором. Я был на суде. А вот и адрес сестры. Только записан он еще как Бабушкин. А вот какая-то Лизонька и рядом нарисован чёртик. Телефона нет, есть адрес. Остальных я не знал. Но новокенеевских адресов довольно много при этом. Меньше, чем московских, но все равно сильно больше, чем должно быть у человека, который приехал в какую-то незнакомую дыру по распределению. Готовился явно. Еще были заметки, вроде плана на день. Только странноватые. Сделать губонь. Оставить кружпу. Встретить плюшевого. Сдать канофельки, убрать тугасы. Подобной беливерды набралось не меньше, чем на десятак страниц. Рядом с одними пунктами стоял плюс, рядом с другими минус. На первой странице была фраза на английском из Вильяма Шекспира. Что это? Девиз Ивана Мельникова: Мудрые люди никогда не сидят и не оплакивают свои потери, а бодро ищут пути возмещения ущерба. Не самая плохая мысль великого драматурга. Я закрыл книжечку. Что ж, у моего предшественника в этом теле явно были какие-то планы, что вполне логично, и какие-то занятия, что опять-таки ничему не противоречит. Любопытно, что значат эти списки людей. Тайна пись, опять же, он чем-то противозаконным занимался. Не факт. Шифр. Обычная защита своей частной жизни не обязательно нарушать закон, чтобы им пользоваться. А списки, ну что списки? Может он любительские экскурсии по Москве водил? Кто его знает? Был бы у меня сейчас интернет, я бы пробил всех этих людей, чтобы понять, в чем они друг с другом связаны. Но интернета нет, только горсправка, которой, кажется, нужно год рождения предоставлять или, черт, не помню уже. Я пользовался услугами горсправки, когда студентом был. Вроде грошиевая услуга была, по кошельку даже тощему студенческому с ноги не било. Другое дело, зачем мне узнавать, кто эти люди? Тем более, что они все москвичи. Список контактов другое дело. Вот его неплохо бы пробить, напроситься еще раз в гости к Венику, чтобы телефоном воспользоваться в неограниченном количестве. Кстати, Веник. Я встал со скрипнувшего стула и зашел в коридор. Ключ от комнаты был авторитетным таким тяжелым с двумя оборотками. Я закрыл дверь и спустился на первый этаж. Из своей загородки на меня коршуном уставился Лев Филиппович. Отец, ты извини, если вдруг нахамил, примирительно сказал я. Ты прямо кремень мужик, за тобой как за каменной стеной. Ничего не страшно. Ты, ты не больно-то умнич и Мельников. Сварливо, но уже с другой интонацией сказал дедок: "Вас тут таких много, а я один". Вот и я говорю, уникальный специалист, тебя беречь надо. Я легонько похлопал его по плечу. А телефон в нашей рабочей обители имеется? Автомат за углом, буркнул он недовольно. Ну, Лефилевич, я беспомощно развел руками. У меня в поезде кошелек какая-то хитрая сволочь подрезала. Обычный же есть. Да, да, да ладно уж, смягчился актер. В комнате отдыха есть, только больше десяти минут не занимать. Да я пару слов сказать только. Я широко улыбнулся. А в тем конце коридора дед махнул рукой в правую сторону. Дверь рядом с Лененькой, она никак не подписана. Прям много благодарен. Я даже слегка поклонился и пошел в указанном направлении. Искомая дверь оказалась предпоследней между Ленинской комнатой и библиотекой, а внутри стояло три продавленных дивана, на журнальном столике пепельница и стопка разномасленных журналов, собственно. Я почему-то думал, что тут будет телевизор, но нет. Телефон стоял на маленькой полочке рядом с дверью, зеленый пластмассовый монстр с черным диском. Я набрал пять цифр телефона Веника. Непривычно так крутить пальцем этот диск. Отвык совсем, надо же. В трубке зазвучали длинные гудки. — Алло! — зазвучал искаженный, но узнаваемый голос моего потлатого приятеля из морга. — Здорово, Веник! — сказал я. — Это Жанн, в смысле Иван. — Ну что, можешь меня поздравить? Я устроился в самом козырном общежитии. — О, Жанныч, отлично, что ты позвонил. Я уже час как на иголках. Перебил меня Венек, весьма взволнованным голосом. Можешь приехать ко мне сейчас, или нет? Давай лучше встретимся в петушке.